В разговоре мне интересоваться только Иудой. Мимоходом, без нажима, посоветовал Орлов. Он ценный агент, может многое. За выдачу Иуды мы вынуждены будем заплатить, снять строгий ошейник. А без удавки на шее Харитонов тут же уйдет, словно сорвавшаяся с тройника щука. Обязательно уйдет, согласился Гуров. В приходу Харитонова конспиративная квартира была готова. Гуров, сидя в гостиной, просматривал газеты, курил, пил кофе. Агент вошел в комнату, огляделся, сел в кресло. Чувствовалось, он находится в спокойном, уверенном состоянии. — Вижу, объяснение с шефом прошло успешно, — заметил Гуров. — А никакого объяснения не было. Харитонов принял от Гурова чашку с кофе. Я рассказал о происшедшем, Лилек уже знал, что ребят замели за пушки. — У вас, господин полковник, течет. — Течет, — согласился Гуров. Но в конкретном случае ваших людей умышленно держали в отделении вместе с временно задержанными. Так что информация уехала поутру, когда мелких хулиганов выпустили. — Вы обо мне заботитесь? — «Еще бы! Перейдем к делу!» «У вас нет новостей по поводу завербованного мента?» «К сожалению. Но имеется очень интересная информация о готовящейся сходке. Говорите!» Словно великий актер, Харитонов выдержал паузу, потом заговорил. «Сходка назначена на 20-е. Съезд в двенадцать дня». «Место назовут лишь в девять утра». Гуров молча кивнул. Харитонов, несколько разочарованный сдержанной реакцией сыщика, продолжал. Условие следующие: «Каждый авторитет присылает своего представителя. Иметь подлинные документы запрещено. Ни водителей, ни иного сопровождения. Сам за рулем и точка. Телефонной связи не будет». — Все верно. — А с телефоном дураки, — обронил Гуров. — При сегодняшнем техническом уровне каждый будет иметь связь и поведет переговоры по своему каналу. Вся информация минует контроль. — Вы, Борис Михайлович, принимали участие в составлении программы? — Лишь частично. — Врете. Гуров допил кофе. — Запомните на будущее. Меня обмануть трудно, а лично вам невозможно. А откуда такая уверенность? Профессия. Продолжайте. Вы, естественно, принимаете участие в составлении программы. Конечно. Информация интересная. Вернетесь? Расскажите, как прошло совещание на высшем уровне. Больше ничего? Все, господин полковник. «Ну, тогда с Богом! Желаю удачи!» Когда Харитонов ушел, Гуров еще долго сидел за столом, курил, разглядывал стоявший у стены сервант с посудой. Вечером в кабинете Орлова, кроме самого генерала, находились Кричко и Гуров. Молчали. Первым не выдержал Орлов. «Значит, ты хочешь заменить Харитонова и сам взглянуть на собравшихся, «Выслушать их, так сказать, лично?» «Обязательно. Считаешь, полученная информация заслуживает того, чтобы рисковать твоей жизнью?» Кричко не сдержался. «После конца съезда на выезде мы их всех задержим, установим личности, сфотографируем, фальшивые документы отберем, еще за решеткой продержим, пока прокурор не охрипнет». Лева, как полагаешь, спросил Орлов. Используя мое присутствие среди авторитетов, можно установить в Москве Иуда или в командировке. Орлов и Кричко переглянулись. Поясни, приказал генерал. Завтра ты, Петр, издаешь приказ о командировании Гурова в Омск, Томск и Челябинск. Я уезжаю 20-го. А в 12 этого же дня приезжаю на съезд. Утром генерал Орлов в присутствии одного из подозреваемых проговаривается, что сыщик Гуров находится не в Мухосранске, а на слете авторитетов. По установленному каналу связи Станислав сообщает мне, что выстрел сделан. Я слежу за реакцией окружающих. Если. Один из авторитетов узнает, что среди них сыщик, то обязательно проявится. И я данный факт, конечно, засеку. Сяду в автомобиль и уеду. Если день пройдет у меня тихо и спокойно, то генерал в присутствии второго подозреваемого к вечеру вновь проговаривается. Я же буду следить за реакцией окружающих, если до конца съезда. Ничего не произойдет, значит и Уда в командировке. У тебя все? Орлов подпер голову ладонями, обратился к Кричко. Станислав, могу возразить, но скажу одно: десять против одного. Предупреждение, что на съезде присутствует мент, передадут отсутствующему Харитонову возражаю. Сообщение передадут другому участнику съезда, — возмутился Гуров. — Поясни. Орлов взглянул на друга. — Вы все валите в одну кучу. — Я сказал, что предупреждение пойдет другому, значит, так оно и будет. Гуров вскочил, пробежался по кабинету.